Совещания у Эсена становились все более напряженными. Скоро предстоял выход в море. Операцию разрабатывали тщательно, тем более, что за ее ходом пристально следил сам государь. Впрочем, Колчака беспокоило не это. Не имея ни знатной родни, ни высоких связей, он строил карьеру только личными заслугами. Да и о них не слишком волновался. Ни минуты не сомневался в том, что командование оценит все сделанное как должно. «Меня выдвинула война», — обмолвился как-то он. Ничто другое не могло бы сделать Александра Васильевича самым молодым адмиралом российского флота в 44 года. Последние дни на берегу проходили как во сне. Они были странными. Казалось, везде и повсюду только она, Анна. Ему чудилась ее фигура. Когда он шел по улицам, стоило ему закрыть глаза, как он видел ее лицо. Немного печальное, как будто заплаканное, полная отчаянной жажды счастья. Эта любовь, не требовательная и непритязательная, не, не претендующая ни на место в его жизни, ни на его будущее, тем не менее поглотила его целиком. Их встречи были случайными, и каждая из них казалась долгой, как жизнь. Поздно вечером, после неожиданной совместной прогулки по заливу, Колчак провожал Новосильну домой. Стемнело, и они зажгли фонарики. Очень удобно встречаться с военным, особенно с моряком. Такие люди запасливы. Анна засмеялась, когда он вытащил вслед за первым фонариком второй. Гельсингфорс был погружен в синие сумерки. Не горел ни один фонарь. Затемнение. Опасности нет. Однако война приблизилась настолько, что огней зажигать не велено. Как заговорщики, они пробирались мимо домов, и луч фонаря то плоско упирался в стену, то вдруг проваливался в подворотню, и выхватывал выхватывалась тьмы кошку, мусорный бак, лужу, сорванную с дерева ветку. «Колчак и Анна...» Совершенно не отдавали себе отчета в том, что речи их были бессвязны, как у всех влюбленных. Они искренне считали, что ведут нормальный разговор, как это и принято между двумя взрослыми людьми. «Колчак, например, говорил, как потомок Колчак-Баши я, несомненно, провел изыскания относительно турчанок, на которых женились шелковские казаки». Анна рассмеялась. «И что же вы выяснили?» «Совершенно ужасный факт», — ответил он вполне серьезным тоном. Они с их гаремным воспитанием просто палец о палец не желали ударить. К примеру, заходит прохожий, красавица, подай воды напиться. А хозяйка лежит себе на солнышке и отвечает. «Вот придет Иван, он тебе подаст». Анна замахал рукой в белой перчатке. «Клевета, клевета, я бы...» «Во всяком случае, вам не отказала». «Вы счастливые исключения», – тихо проговорил он. Анна расходилась все больше и больше. Она как будто не слышала его слов. «Как же вас и оставить без воды?» Она приостановилась, покрепче взяла его под руку. «У вас, Александр Васильевич, вся жизнь — это вода, вода, вода». Он посмотрел на нее странным долгим взглядом, как будто никак не мог насытиться. Анна смутилась, опустила глаза. «Скажите лучше», — проговорила она. «Только честно отвечайте. Что вы обо мне подумали с самого начала?» «Подумал то же самое, что думаю и сейчас», — ответил он серьезно. Анна подняла голову. Звездное небо раскинулось шатром В обычные времена, когда горят фонари И город залит огнями Никаких звезд не видно Так, одна или две тусклые звездочки Теперь же небо предстало В истинном своем виде Роскошном и царственным. Величавое оно сияло вечным светом И Анна почувствовала себя такой крошечной Такой хрупкой и слабой И почти сразу же вслед за тем Пришло другое ощущение Нет, не хрупка она И не слаба если может глядеть на небосклон и не испытывать древнего ужаса. Бог создал человека равновеликим вселенной и наделил его душой и способностью любить. «Совсем уже ночь?» — сказала она, совершенно не думая о том, что говорит. «Загулялись мы. Пора расходиться». Как странно, как зловеще прозвучало вдруг это «расходиться». Сняв фуражку, он поцеловал ей руку, а она, опустив голову, Прикоснулась губами к его макушке Ну, ступайте же Произнесла она умоляюще Вот мой дом, вы Идите уже Он выпрямился Чуть сжал ее запястье, повернулся и пошел Она все стояла у парадной двери И смотрела ему вслед Возле угла он вдруг остановился Обернулся И фонариком подал сигнал Три короткие вспышки Три длинные, опять три короткие «Это сигнал тонущего корабля», — негромко проговорил Колчак, прежде чем скрыться в темноте. Одними губами она отозвалась. «Я знаю».